Двадцать один. Первое, что я сделал, когда мы вышли на улицу, закурил. Второе, надел очки, хотя я и слеп от палящего солнца. Порядок действий был именно такой: сначала сигарета, потом защита от солнца. Таковы приоритеты никотинозависимого. Интервью с Мэри Сандерс получилось интересным. Тейлор остановился, как вкопанный, и уставился на меня подняв брови. Вы серьезно? Объясните почему. Ну для начала мы теперь знаем, что дух Марти Стюарт цветет и пахнет в игл крике штат Луизиана. Сам посуди. Много ли людей, которые от работы в целый день идут домой и своими руками готовят лазанью? Да их не осталось. Сейчас все открывают морозилку, достают оттуда пластиковый контейнер, прокалывают крышку, ставят в духовку и через несколько минут ужин готов. Серьезно, Уинтер, что полезного нам сказала Мэри Сандерс? Мы теперь точно знаем, что Сэм Галлоуэй не знал о том, что произойдет. Это было для него полной неожиданностью. Вряд ли кто-то назначит свидание, если существует хоть малейшая вероятность того. Что тебя похитят, обольют бензином и подожгут? Отлично, но это мы и так знали со слов Джуди Дюфрен, а не Мэри Сандерс.、Но、ты же у нас главный сыщик, думай сам. Я сделал длинную затяжку. Было без девяти минут семь. Я представил себе счетчик: ноль пять ноль восемь тридцать две. В очереди на виселицу 1851 человечек. И отпустил это видение, и цифры вместе с человечками растворились в омгле. Нам нужно было найти убийцу до того, как он убьет еще кого-то. Времени еще было, но его становилось все меньше и меньше с каждой минутой. Я был готов преследовать его до последней секунды, но мне хватало честности признать, что дела шли не очень хорошо. Я набрал Шеперда. Он поднял трубку только на одиннадцатый гудок, что неудивительно. Он принадлежал старой школе. Вряд ли он ходил повсюду с телефоном впаянным в ладонь. Я представил, как он весь в напряжении, гладит усы и пытается быть одновременно в десяти разных местах. «Уже нашли место преступления?» «Работаем в Интер. Все ищут. Полицейское управление тоже ищет». «Проверяем фабрики, склады, старый нефтеперерабатывающий завод, даже гаражи частных лиц проверяем. Но всё это занимает время, вы же сами прекрасно понимаете». Я всё понимал. Только в идеальном мире, в моём круглосуточном распоряжении, были неограниченные ресурсы. Этого никогда не случится в жизни, но мечтать мне это не мешало. Не было никаких заявлений о пропаже людей последнее время. «Нет. А что?» «Думаю, насчёт других жертв. Это только предположение. Он недолго держал Сэма Гэллоуэя, и, вероятно, с другими он будет придерживаться той же схемы». «Хорошая мысль. Я попрошу, чтобы мне дали знать, если такое заявление появится. Как дело у вас?» У Сэма была интрижка с одной из подчинённых. Тейлор внимательно смотрел на меня и слушал наш разговор. «Насколько серьёзная?» Достаточно серьёзная. Количество скрытых смыслов в нашей беседе зашкаливало. Пользуясь географической метафорой, между нами было метров пятьсот, но наш разговор был настолько витиеватым, что разделял нас на часовые пояса. «Попрошу кого-нибудь разобраться», — наконец выговорил Шеперт. «Как только найдёте место преступления, я хочу быть первым, кто об этом узнает». «Гарантирую, что так и будет». Я завершил разговор, сделал финальную затяжку и потушил сигарету о ближайшую урну. Мы сели в машину, Тейлор завёл мотор и включил кондиционер на полную мощность. Я чувствовал на себе его взгляд. «Это что сейчас такое было?» — спросил он. «Вставил в известность Шеперда о ходе расследования». «Нет, вы намекали Шеперду на возможный мотив». «А зачем это мне?» Понятия не имею. Может, чтобы напустить тумана? Я улыбнулся. Шеперд сам сказал, что он захолустьный полицейский, то есть тем самым он признал, что и ход мысли у него соответствующий. Хороший старомодный мотив в виде брошенной жены, нанявшей киллера для собственного мужа, подойдет ему гораздо больше, чем какой-то извращенец, которому в кайф поджигать людей и смотреть, как они горят. Опять это ваша теория про то, что убийца коп. Вы осознаете, что вы поставили на нее все? Слово ставка подходит только, когда результат неизвестен. Девяносто девять процентов, помните. Он коп. Сам напивал себе поднос, продолжал Тейлор. Если бы он волновался, то ходил бы по офису или грыз ножки или что он там делает обычно в моменты стресса. Он не погрузился бы в работу, он бы оглядывался, ожидая удара в спину. Да, я себе это представляю именно так, кивнул я. А теперь что? А теперь пойдем есть. Предстоит долгая ночь.